Глава 24 Посреди коридора прямо в каменном полу торчит стрела. Белые перья её стабилизаторов доходят к осиде до груди. Она могла бы запросто использовать эту стрелу как метательный дротик, если бы могла. Гномка вздохнула и посмотрела на низкий потолок штольни. Крепления заплыли сталактитами и каменными натёками. Но кое-где ещё проглядываются каменные арки. Выстрелить из лука так, чтобы стрела вонзилась вертикально, стражники никак не могли. И, похоже, в конечном итоге вбили её, как пограничный столб, с размаха вонзив наконечник в известняк. Девушка посмотрела на пол и пробормотала. «Не могли, хотя и пытались». На полу пещеры видны длинные царапины, что идут штрихами. В треснувшем сталагмите у стены даже застрял клочок содранного оперения. Видно, пущенная издали стрела долго скользила и подпрыгивала. Стражникам явно прописано программой так сурово, и однозначно предупреждать врагов, что за эту линию заходить нельзя. Но привыкшие к чистому полю воины, не обремененные интеллектом, не сразу сообразили, как выйти из положения, поскольку таких царапин было несколько. Впрочем, в этой игре они не тупые боты, и соображения, как выйти из положения, не отходя от устава, хватило, и стрелы они потом подобрали. Помнится, по рынку лепрекон ходил, продавал отдельно наконечники и древки для стрел, так что поврежденные всегда можно восстановить. Лена вздохнула, поймав себя на мысли, что тянет время. Страшно, конечно. Стражники, может, разумом и не блещут, однако стрелять умеют. Штольня, идущая к главному выходу на этом отрезке, абсолютно пряма. Впереди маячит выход, из которого, как помнится, раньше шел яркий дневной свет. Сейчас же там громоздится серая туманная марево чем-то похожее на мембрану заклинания, которая закрывала ворота захребетного рынка. Свет дают факелы, воткнутые в стены, и они хорошо освещают баррикаду, перегородившую коридор. В их свете видно, что она сложена из мелких камней, не весть где набранных. Впрочем, слово «баррикада» слишком громкое, кучка перегораживающая выход невысока. Даже гном, если за ней встанет, будет виден по плечи. Людям-стражникам же разве что до середины бедра дойдет. Выход закрывает как раз тот самый древний обсидиан, о котором говорил Громодар. «Но где все? Лежат, что ли, за этой изгородью?» Девушка сделала пару десятков шагов по коридору, стараясь ступать бесшумно. Потом рассердилась на себя, подкрадываться сейчас точно не стоит, и крикнула. «Эй, стража! Звали-ка Я пришла!» Как показалось, прямо из стены тут же выскочил лучник, словно пружиной выбросило. Лук у него в руке сразу заскрипел, сгибаясь и взгляд девушки как магнитом притянула к острию широкой стрелы, что быстро поползла к мощному кулаку, сжимающему оружие. Не успела она испугаться, как из той же стены появилась еще одна фигура и рявкнула. «Отставить!» Грозное острие тут же поднялось вверх, и лучник в кожаном доспехе с явным недовольством буркнул. «Есть, отставить!» над головой скомандовавшего отбой воина появился ник который впрочем с этого расстояния прочесть было невозможно но девушка и так узнала стражника она уже справилась со страхом и выкрикнула регул в чем дело вас что ли приконы покусали что вы начали на гномов кидаться стражник развел было виновато руками но тут же посуровил скомандовав подойди сейчас разберемся кто тут кого покусал а кто начал на союзников ловушки ставить Из стены же один за другим появились другие стражи. Как они проделали этот фокус, девушка поняла, подойдя ближе. В стене была вытесана узкая расщелина. Похоже, стражники пытались пробиться наружу, обойдя непреодолимый обсидиан. Острые углы же по краю стесаны, отчего дрожащий свет факела, воткнутого перед ней, не создает тени, делая схрон невидимым. Гномка, подходившая к стражам, невольно сглотнула. Люди громадны, особенно когда их девять таких, в доспехах, особенно когда смотрят так пристально и мрачно. Кассиди напомнила себе, что это всего лишь игра. Посмотрела в интерфейс, набав ловкость, добавленную упражнениями, и постаралась успокоиться. Рост в игре не имеет особого значения. Едва ли стражники смогут потягаться с ней в ловкости. Да ее толпа орков долго не могла зацепить, даже тогда, когда силы Реала еще не было. Она приободрилась и спросила независимо. «Регул, так зачем вы тут прячетесь? Вам же сказали, что из подземелья сейчас можно выйти только через проход к таверне «Свидетели Бахуса». Стражник поморщился. «А ты сама пробовала там выходить, что так уверенно говоришь. Нас не сменили, значит, нигде не могли пройти, и везде вот так вот». Регул с досадой постучал кулаком по туману, от которого донесся отчетливый ляск железной перчатки по камню. Затем, видя непонимающий взгляд гномки, пояснил. «У нас конкретные маршруты охраны пещер, о которых мы договаривались. Мы от них не отступаем, если нас не призывают граждане, и сами мы не видим нарушений. Маршруты определены, но вот подходы не регламентированы. Менялись мы обычно здесь, но если бы дорога была свободна... Любая дорога. Нас должны были сменить. Но не сменили». Тут его перебил лучник, нервно крутнувший в пальцах стрелу, которую он так и не отправил в колчан. «Да что ты ей объясняешь, Регул? Пусть сначала скажет что это за дрянная магия вообще. И вообще, что все это значит? Мы все мечи затупили, пытаясь пробиться наружу. Но эта серая каменная дрянь, что загородила выход, идет и внутри стены». Кассиди почувствовала, как инициативу в переговорах у нее отобрали. Мысли заметались вокруг убийства детей барона и форс-минорных обстоятельствах. Но эту версию отсутствия смены озвучивать нельзя. Как отреагируют стражники, совершенно неясно. Узнать об этом они должны не от нее, это точно. Блин, как же менеджеры разруливают подобные непонятки? Ведь всегда и везде, как она прекрасно знает, у них что-то идет не так. Но раздумывать девушки не дали. Регул сделал требовательный жест и рявкнул. «Отвечай!» Надо сказать, врать, ускользать от ответов Лена так и не научилась. Да и не пыталась особо, поскольку это противоречило самой ее натуре. Поэтому так ничего и не придумав, начала говорить правду, стараясь только не сболтнуть лишнего. В Подгорном объявлено военное положение, но стража Лазадель, да и вообще люди, ни при чем. Просто так вышло, что наш старейшина никогда прежде этого не делал, поэтому даже не знал, что заклятие древних закроет выходы непробиваемым камнем. «Как не знал-то? Мы все рты пооткрывали, когда мимо нас один гном в наглую тачку прокатил прямо сквозь этот твой непробиваемый камень. Это какая-то магия!» Девушка всплеснула руками и попыталась донести мысль до солдат на понятном им языке. «Гномы свободно могут проходить, так предки настроили. Подгорное оно как солдат, ему приказали взять на караул, оно и взяло, закрыло ворота и не пускает никого, кроме жителей». Физиономии воинов из гневно-недоверчивых стали озадаченными. Все одинаковыми жестами полезли почесать в затылке Но, видимо, индивидуальность им всем была программно прописана. Поскольку, заметив, насколько единодушный жест они делают, небеси отреагировали по-разному. Кто-то смущенно покраснел, кто-то хохотнул, а двое сделали вид, что просто хотели снять шлем и теперь стискивали их в пальцах, бросая друг на друга недовольные взгляды. Регул, кстати, единственный, кто затылок все-таки дочесал, смачно скребя шлем перчаткой, положенные 12 секунд. Возможно, это действительно была визуализация воинского бафа на мудрость, поскольку думать стражу это реально помогало. Регул сказал «Ишь ты, стража ни при чем, люди ни при чем» а целый поселок на караул. А зачем, кстати? Никогда не ставили и вдруг поставили. Лена мгновенно придумала множество ответов, но они и так и не прозвучали. Она снова рубанула правду матку, на ходу редактируя версию. Помнишь лепрекона, который меня чуть не украл? Мы с Горном узнали, что заказчиками были темные эльфы. Они придумали, как гномов в жертву приносить, чтобы укрепить свое оружие. И теперь собираются устроить налет, чтобы всех гномов в колодке, а потом на жертвенный стол. В общем, поэтому общество решило закрыться под землей по мере того как она говорила у стражников вытягивались лица глаза же у всех кроме регула округлились, как у детей которым рассказывают страшную сказку стражник предводитель покачал головой и сказал что-то вроде этого как я слыхал делают кровепоклонники на западе закаляют мечи в плоти живых жертв отвратительные обряды но дроу они же хоть и высокомерные ублюдки но как могли опуститься до такого коситель вздохнула постепенно один за другим Лучник, что целился в нее в самом начале, пробормотал, растеряв гонор. «Темные эльфы — страшные противники. Не хотел бы я стоять в чистом поле перед их фалангой, ощетинившейся копьями». Регул неприязненно буркнул в ответ. Тебе, что ли, пар состоять Стрельнул и отбежал. Не путаться под ногами пехота это главная задача лучников на поле боя. Судя по тому, как лучник, над головой которого повесник узнанного имени, возмущенно вскинулся, Лена поняла, что сейчас завяжется обычная перепалка родов войск. Девушка по опыту общения со своими старшими братьями знала, что подобное может тянуться часами, особенно при застольях. Поэтому она прервала завязывавшийся спор вопросом. «Так, пойдемте наверх. Заодно промочите горло в таверне». Стражники, похоже, как и мужчины в реале, редко могли держать одновременно больше одной мысли в голове, дружно кивнули. Потому как судорожно метнулись кадыки, мысли о пиве и вкусной еде тут же вышло на передний план у этих простых и прямолинейных существ. Даже Регул уже не задавал лишних вопросов, а лишь сказал «Ладно, тебе верим. Пошли!» Впрочем, мысль-то мужчины думать за раз лишь одну могли, однако у них одновременно могли еще работать устав и рефлексы. Так что построились стражи грамотно, словно невзначай взяв гному в коробочку. Двое с алебардами по сторонам, один алебардист вместе с тремя лучниками позади, а мечники со щитами выдвинулись вперед. Регул уже шагал рядом, придерживая рукоятку меча, чтобы ножны не бились о ноги. Кассиди шла, заставляя себя не оглядываться, хотя постоянно вспоминалось, какие в колчанах длинные стрелы, а алибарда замыкающего хоть и покачивалась метрах в двух позади, но меж лопаток то и дело пробегал холодок. Вскоре начали встречаться гномы. Они посматривали на воинов с любопытством, но без страха. Некоторые даже приветствовали и кланялись У Регула же уже после пары встреч перестали вздуваться на скулах жилваки, а ладонь прекратила душить рукоятку меча. Профессиональная воинская паранойя, похоже, прошла Он даже начал отвечать на приветствие Оказалось, он уже знал некоторых гномов по именам, которые тут же всплывали подсказками, пополняя у Лены базу знакомых персонажей Проходя мимо очередного факела, Кассиди по тени определила, что алибордист положил оружие на плечо, перестав отслеживать ее спину острием Похоже, стражники все-таки поверили, несмотря на всю свою подозрительность, что врагов в них гномы не видят, и перестали настороженно озираться Девушка тихонько перевела дух. Конечно, ей движение охраны представлялось очень неторопливым. Как именно игровая ловкость помогает в бою, она еще не разобралась. Но факт, она могла, в общем-то, от стражи умчаться в любой момент. Вот только убегать было нельзя, как не хотелось. А патрульные уже завели разговоры о преимуществах употребления перед боем луковой похлебки вместо похлебки из баранины. Лучник назойливо совал поднос нос алибордисту веревку, предлагая попытаться завязать тройной рыбачий узел, как завязал он, цверько – такой ловкий и умелый. Алибордист отмахивался, делая вид, что очень бдительно смотрит по сторонам, а лучник на букву «С», как его мысленно окрестила девушка, едко посмеивался над его неуклюжестью. Когда поднялись по крутой штольне до самого верха, все дружно выдохнули. Выход сиял чистым синим небом, однозначно заявляя, что здесь обсидиановых перегородок нет, а все, что сказала рыжая гнома, правда. И Кассиди тоже перевела дух, ей прилетело сообщение системы. «Задание парламентер выполнено. Вернитесь к Громодару за получением опыта и награды». «Уф, неужели в кои-то веки все прошло по плану?» – пробормотала девушка. Стражи весело гомоня устремились к таверне, а она повернулась попрощаться с Регулом, но тут он изменился в лице, резко схватившись за пояс, словно его настиг приступ аппендицита. В его ладони появился закрытый в бутон цветок, в котором девушка узнала неведомое растение, которое Горн пытался выдернуть в замке, а оно сопротивлялось и дергалось. Стебель, который стиснула перчатка Регула, изогнулся, бутон он щелкнул и раскрылся в цветок. И из него суровым командным голосом рявкнуло. «Всем патрулям! Срочно прибыть в замок!» Затем, словно не выдержав громкости и грубости извергнутых слов, стебель паник, и отвалившиеся лепестки кружа посыпались на землю. Регул набрал в грудь воздуха и мощно крикнул в спину удаляющимся товарищам. «Отставить таверну! Бегом в замок!»